Так проходила жизнь тети Леонии, всегда одинаковая, в мягком однообразии того, что с напускным пренебрежением, но с глубокой нежностью она называла своим скучным времяпрепровождением.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 недельному нарушению своих привычек, что жилась с ним так же, как и с остальными своими привычками. Она настолько свыкла с ним, как говорила Франсуаза, что если бы ей пришлось какую-нибудь субботу дожидаться завтрака лишний час, это в такой же степени выбило бы ее из колеи, как необходимость перенести свой завтрак в какой-нибудь другой день на субботний час. Этот более ранний завтрак сообщал, впрочем, субботе для всех на своеобразную физиономию, снисходительную и в достаточной степени привлекательную. Момент, когда в другие дни нужно было жить еще цел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 Отец ее набрасывал ей на плечи пальто, они садились в маленькую однокулку, которой она сама правила, и возвращались в Монжувен. Что же касается нас, то так как на другой день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 От нее осталась только одна колонна, наполовину разбитая, но сохранявшая красоту бессмертной руины. Я еле волочил ноги, совсем засыпал. Запах цветущих лип казался мне наградой, которую можно, бывает, получить лишь ценой крайней усталости, которая не стоила потраченных усилий.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 Я нисколько не сомневаюсь, что в таких случаях, подобно тому, как ее желание заменить пюре картофелем под соусом башамель, постепенно рождалось из самого удовольствия, доставляемого ей ежедневным появлением пюре, никогда не утомлявшего ее. Нисколько не сомневаюсь, что из накопления монотонных дней, за которые она так цеплялась, тетя извлекала напряженное ожидание какой-нибудь домашней катастрофы, не слишком продолжительной, но способной заставить ее раз навсегда осуществить одну из тех перемен, благодетельной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 во время которого все мы погибли, который вскоре уничтожит дом дотла, но так, что сама она успеет спастись, не торопясь, если немедленно поднимется с постели. Эта перспектива, должно быть, не раз посещала ее воображение, ибо заключала в себе наряду с второстепенными выгодами, возможностью досато наслатиться в течение долгих лет скорби, нежными чувствами к нам и вызвать удивление всего города своим удрученным, изнеможенным, но мужественным и стойким видом на наших похоронах выгоду гораздо более драгоценную.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 «Я так думала, увидев вчера, как она ехала в коляске, гордая как артаман на русенвильский рынок, я подумала, что госпожа Октав подарила ей эту коляску». помалу Франсуаза и тетя, словно дичи охотник, всю изобретательность своего ума стали тратить на то, чтобы не попасться на уловки друг друга.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 следовательно мертвыми формами стареющая провинциальная дама благодаря одному только слепому повиновению непреодолимым своим маниям и рожденному праздностью духу злобы видела никогда не помышляя людовике четырнадцать как самые незначительные повседневные ее занятия утренний туалет завтрак после сон в некоторой степени приобретают следствие деспотической своей причудливости занимательность того что сен симон называл механикой версальской жизни